Глава девятнадцатая Через несколько дней вернулся Шайдер, и я выскочила во двор ему навстречу. Радостно похлопала по крупу Кайроса. Следом уже бежала Ксения, но, вылетев из дверей и увидев Данилу, сразу остановилась, сделала безразличное лицо и пошла неторопливо, поигрывая Аканаром. «Ну что, остолоп, неужели вернулся?» — усмехнулась она, рассматривая сидящего на коне парня. «А я-то надеялась, что ты где-нибудь по дороге потеряешься». «Я тоже тебя люблю, Ксения», — безмятежно отозвался Данила и девушка вдруг залилась румянцем на все лицо. Даже кончики ее ушей вспыхнули и запылали. Мы с Шайдером дружно отвернулись, скрывая улыбки. «Как съездили?» — спросила я лорда Даррелла. Он спешился, кинул поводья кониху-прислужнику и обнял меня. На миг, но крепко прижал к себе, потом сжал плечи и отодвинулся, улыбаясь. «Хорошо вернуться домой», — сказал он, радостно. «Я тоже улыбнулась». Все же счастлива была его видеть. Шайдер спокойный и мудрый. На него можно положиться. Настоящий друг. Я надеялась, что когда-нибудь и его чувства ко мне остынут, перерастут в теплую привязанность безболезненной потребности, в дружбу. А пока я улыбалась, рассматривая ореховые глаза с насмешливым прищуром. «Вы тут себя без нас хорошо вели?» «Ну, почти», — слегка смутилась я. «Почти?» «Идем, расскажу», – рассмеялась я и потянула его за рукав в замок. В трапезной уже собрались остальные. Кухарка сегодня расстаралась, приготовила на обед мясное рагу, наварила кисель и испекла булок. Вкусные запахи летали в воздухе, заставляя нас жадно принюхиваться. Мы уселись, и я кратко поведала Шайдеру о посещении Элуар. Он нахмурился, но ругаться не стал, только переглянулся с анташаром. Все же лорд Даррелл был слишком умен, чтобы обмануться моим веселым и радужным рассказом. «Ладно, подробности расскажешь позже», — покачал он головой. «А мы перенастроили все порталы вдоль северной и восточной границы. Впрочем, их оказалось не так уж и много. В следующий раз проверим остальные. Данила способный, если что, сможет и без меня справиться. Кстати, где он?» Я улыбнулась. В трапезную ни Данила, ни Ксения не явились. Тиана завела с Шайдером разговор о способах настройки порталов, и тот оживленно принялся рассказывать. салмея молча ела, без аппетита ковыряя в тарелке вилкой. Я вздохнула украдкой. Мне было жаль сирену. Понимала, как плохо ей без воды, без привычного тепловечного леса, в каменных, пусть и гостеприимных стенах Риверстейна. Но не знала, чем ей помочь. Зато, кажется, знал анташар Он решительно поднялся и сел рядом с Салмеей. Русалка глянула недовольно, но отодвигаться не стала. А я подумала, что двум изгнанникам найдется о чем поговорить, даже таким разным. А утром возле ворот Риверстейна появились наши первые ученики – Когда тревожно зазвенел на воротах колокольчик, извещая о приходе гостей, я ожидала увидеть испуганного малыша и уже приготовила свою самую ласковую улыбку. Но за воротами стояла весьма разгневанная девчонка, весен тринадцати от роду, и парень. И эти двое отчаянно ругались, так что любопытные вороны даже головы склонили, заслушавшись. «Убирайся!» — орала девчонка, сжимая кулаки. «Хватит за мной таскаться!» «Да нужна ты мне больно!» – бубнил парень. «Я не за тобой, я сам по себе!» суть конфликта мы не поняли, но очень скоро эти двое сцепились, как кошка с собакой, и пока я раздумывала, что предпринять, подошли Данила и Ксения. Данила просто треснул парня по шее, а Ксения встряхнула девчонку. «Молчать!» – грозно выдала моя подруга. «И слушать!» Вы стоите на пороге самого удивительного события в вашей жизни, недоросли. Так что закройте рты. Так быстро назвались «Кто такие и откуда?». Юные маги сникли, хоть и продолжали кидать друг на друга враждебные взгляды, и назвали свои имена. Оказалось, что оба из старовера. И туда уже дошли слухи о новой школе и о том, куда ведет зов. Вел он девочку, а парень ее сосед отправился следом. И, как ни странно, тоже смог войти в портал. Я с улыбкой осмотрела их ауры. Маги, непробужденные. «А это правда, что здесь будут учить колдовать?» бойко спросила девчонка и побледнела. Как она не хорохорилась, все-таки боялась. «Нет», — улыбнулась я, — «не колдовать. Мы будем учить вас использовать вашу силу на благо людей и поможем понять, кто вы». «Что, совсем колдовать не будем?» — протянула девчонка. Я подумала, что маленькая демонстрация не помешает, и улыбнулась Даниле. Тот хитро подмигнул, взял девочку за руку, и на ее ладонях забили крылышками разноцветные бабочки, а потом взлетели разом и, вспыхнув радужными искрами, растаяли. «Красиво!» «Ну, разве что немножко!» — протянул парень. Девочка подняла на Данилу потрясенные глаза — И, решительно сжав зубы, двинулась к воротам. «Никакого почтения!» – проворчала Ксения. «Придется научить!» Мы дружно рассмеялись, а уже через один оборот луны в нашей школе было три десятка учеников, и жизнь в закипела, забурлила бурным потоком, зазвенела детскими голосами. Наш старый привратник добровольно взял на себя прежние обязанности – Хотя я тактично намекала ему, что это не обязательно Но старик лишь улыбнулся. Вообще он отъелся, успокоился, и в новой форме со знаком Риверстейна на груди выглядел очень презентабельно. Вооруженной тростью с набалдашником из красного дерева он встречал ребятишек у ворот замка и торжественно приглашал в единственную и удивительную школу магии Риверстейн. Бедные дети взирали на старика со священным ужасом, а тот получал от происходящего истинное удовольствие. Так что я ему не мешала. Учебный процесс пока не начинался. Всех детей мы разделили по возрасту и заселили в комнаты. Многие были сильно испуганы, конечно, так что с ними разговаривали Тиана и Салмея, рассказывали о школе, о Даре, о будущем обучении. Пытались преодолеть барьер издавна укоренившегося в людях страха перед колдовством, К счастью, детское сознание легче взрослого подстраивается под изменяющиеся обстоятельства жизни. А после демонстрации Данилой и лордом Даррелом небольших красивых иллюзий, дети расслаблялись и начинали улыбаться. С теми, кто постарше, было сложнее. Но они не могли устоять перед обаянием Тианы. А одним утром к нам прибыла еще одна группа из пяти детей. Только это были не люди, а эльфы. Я даже как-то растерялась, рассматривая бледные красивые лица, длинные светлые волосы и заостренные ушки. Три мальчика и две девочки. С ними из портала пришел господин Ярван Ургус, наш преподаватель боевой магии, и сообщил, что родители этих детей пожелали обучать своих отпрысков именно в Риверстейне. И если я соблаговолю их принять, мне будут весьма благодарны». Я растерянно выслушала цветистые регалии и названия кланов. Маленькие эльфы почтительно склонили головы. «Рада приветствовать вас в Реверстейне», — улыбнулась я, размышляя, нужно ли для эльфов обустроить отдельные спальни, или же можно поселить их вместе с людьми. «Это не все желающие обучаться у вас», — улыбнулся темноволосый эльф, когда детей увела Салмея. «В Элуар только и разговоров о вашей школе», Он чуть насмешливо посмотрел на меня. А при дворе стало модно носить черные платья и распущенные волосы. И украшать сад ледяными скульптурами. Я покачала головой. «Да уж, не понять мне этих эльфов». В первый день весны в Риверстейн начались занятия. И мое сердце радостно запело, когда зазвенел на башне колокол, и ученики потянулись сначала в комнату омовения, потом в трапезную а после — в ученическую. Потом в Реверстейне разлилась тишина, а из-за дверей донесся голос Тианы, рассказывающий о силе и источнике. И я почувствовала, как внимательно ее слушают, как бьются в такт ее словам маленькие сердечки, как что-то настоящее и прекрасное рождается в этот момент в душах маленьких магов. Это было волшебство. Мое собственное волшебство, от которого хотелось петь. Однажды я не удержалась, открыла потихоньку дверь и вошла в ученическую, надеясь тихо постоять в углу, послушать. Но стоило сделать шаг, как все ученики встали и почтительно склонили головы. В детских глазах, смотрящих на меня, я увидела восторженное, почти влюбленное выражение, столь искреннее и сильное, что застыла, не понимая, почему сводит горло. «Госпожа-хранительница!» как вздох. Тиана улыбалась, глядя на меня. И я тоже улыбнулась, кивнула, пожелала всем удачной учебы и вышла. Постояла, прислонившись лбом к стене и смаргивая слезы. Но это были слезы радости, чистые и светлые, от того, что у меня получилось что-то настоящее, что-то хорошее. С каждым днем учеников становилось больше. И не только людей. Так что мы уже думали о том, что надо срочно привести в порядок и обставить мебелью второе крыло. Вечерами мы с друзьями сидели в библиотеке или в кабинете, пили вино и горячий травник, обсуждали планы и текущие дела. Я улыбалась и видела, как загораются в ответ на мою улыбку глаза Шайдера. Белая стужа лежала внутри, но наружу я ее не выпускала. Мне было спокойно, почти. Но однажды мой столь тщательно выстроенный покой разрушился. Разбился, словно ударили по ледяной кромке кулаком, и она пошла трещинами, проваливаясь в черную воду осколками. Мы сидели с Шайдером в кабинете, склонившись над столом. Он учил меня читать руны. Колокольчик у ворот не зазвенел но я почувствовала, как вспыхнул от чужой магии защитный щит, всколыхнулся, не пропуская чужака. Лорд Даррелл тоже это ощутил, нахмурился. Я выглянула в окно. Из кабинета виднелись ворота, а за ними чернела фигура со спиралью лабиринта на груди. Демон. Глиняная кружка с клюквенной настойкой треснула в моих руках, и тягучая жидкость выплеснулась на ковер кабинета и лишь когда я смогла вздохнуть, поняла, что к нам пожаловал Дхир. Даархар стоял спокойно. На таком расстоянии я не видела его глаз. Но тревога забилась внутри, сжимая тисками сердца. «Не ходи!» — схватил меня за руку Шайдер. Я торопливо освободилась, выбежала на лестницу. Два пролета, и нижний зал пролетела как птица. Выбежала во двор, даже не взяв с собой плащ, В прозрачных глазах Дхира плескалось волнение, зубы сжаты. «Нам нужна помощь, цветочек», — выдохнул он. Я посмотрела на его мундир. В крови и прорехах, а в руке клинок, обогренный кровью. «Что с ним?» — почти спокойно спросила я. «На дворец напали. Реон слишком много тьмы выпустил. Не знаю, не приходит в себя. Раньше такого не было». «Мветриана!» — схватил меня за руку Шайдер. «Я и не заметила, что он рядом. Ты не должна этого делать. Не ходи, прошу тебя!» Лорд Даррел смотрел над Хира с откровенной ненавистью. «Шайдер, я вернусь!» Не глядя на него, пообещала я, и Дархар протянул мне знакомый белый стержень портала. «Цветочек, тебе, наверное, лучше закрыть глаза!» С усталой насмешкой произнес советник. Я дотронулась до портала, и мы вместе провалились в разорванное пространство. Хаос. Дворец. Нет. То, что от него осталось. Северное крыло полностью разрушено. От белой лестницы одни осколки, торчащие словно надгробные камни, и везде трупы. Коридор, лестницы, переходы. Все усыпано трупами демонов и залито кровью. «Я же говорил, закрой глазки!» Равнодушно протянул Дхир. Я сглотнула подступающую к горлу тошноту и, стараясь не смотреть по сторонам, побежала за темной фигурой демона. Пару раз споткнулась от чьего-то тело один раз под ноги выкатилась голова, но беспокойство, сжигающее меня, было столь сильным, что я лишь перешагнула через нее и ринулась вперед. «Внешний круг?» – набегу спросила я. «Да», – одновременно прорвались на границе и открыли портал во дворец. «Но эти дикие убиты не тьмой!» «Эти, да», – отозвался советник. «С первой сотней мы расправились и так, или с двумя, не считал. Я перепрыгнула через лужу крови. «Где стражи?» «Почти все на границе». «Но как дикие прошли через щит?» «Портал!» – прошипел Дархар. «Прямой портал из Дворца Верховного в клане черных демонов. Предатели!» «Скорее!» Архарион сидел на полу, прислонившись к стене. Руки его сжимали Аканары, глаза были открыты. Но нас они не видели. Темнота разлилась по его лицу, клоками облепило тело в окровавленном мундире, Браслетами окольцевала руки. Я упала рядом. Положила ладони ему на грудь и отшатнулась. Не проблеска света. Один огромный сгусток изначальной тьмы. Меня отбросило ею легко, словно тряпку. Я отлетела, ударилась об стену. Но через миг уже вновь была рядом с Рионом. Тьма ударила сознание так, что я согнулась, пытаясь вздохнуть. Помотав головой, снова присела рядом, И снова положила ладони на грудь. Опять удар тьмы. Но на этот раз я даже не шелохнулась. Закрыла глаза. Меня унесло в его темноту, словно маленькую лодочку в океан, бушующий, страшный, черный океан бесконечности. Здесь не было берегов. Не было ничего, кроме черной тягучей тьмы, жадной и разрушительной силы. Меня швыряло в ней, как щепку, грозясь уничтожить, поглотить, утащить на дно. В этот раз все было гораздо хуже, значительно хуже. В этой тьме не было ничего живого. Здесь властвовала смерть, здесь царила боль. И она била смертельными жилами, желая разрушить, уничтожить, растереть в труху. А самое страшное, без силы слияния я не чувствовала Риона. Если он и был в этой ужасающей воронке я не могла найти его. Я кричала и звала, но в ответ слышала лишь вой ветра. «Ты обещал, что вернешься ко мне!» — орала я, стоя в центре бури, что била меня плетьми. «Ты обещал!» «Уходи!» Послышалось или я уловила его голос. Где-то там, в самой глубине боли, все еще был он. «Рион, вернись!» «Вернись, прошу тебя!» «Не верю!» И я снова звала, но тьма молчала. «Я умирала там, но, боги!» «Я не оставлю его, не оставлю здесь!» И я перестала звать. «Тогда я тоже остаюсь!» Прошептала я тьме. «Забирай и меня!» И улыбнулась, освещая тьму воспоминаниями, Теми, которыми жила, теми, что так мучили. В каждом был он. Под колючими кронами елей у стен Риверстейна, На песке озера Им, в лачуге старого орка, В пустой харчевне. «Благое утро, Ветряна! Травник возьми там!» «Ты мне нужен! Ты так мне нужен!» И жадная тьма отступала, Сворачивалась черным клубком, Сжимала свою бесконечность до омута. Уползала змеями. Не знаю, сколько прошло времени. Когда подняла веки, Дхир сидел на полу. Глаза его лихорадочно блестели на бледном лице. Но на него я не смотрела. Только на Архариона. Рваные клочья тьмы медленно таяли, исчезали. Я провела ладонью по его груди, видя, как затягиваются раны. Медленно, неохотно но затягиваются, и не заметила, как провалилась без чувств в пустоту, даже не почувствовала рук советника, подхватившего меня и понесшего куда-то. Витриана, цветочек, очнись! Ну уже приди в себя! Щекам мокро и холодно, я со вздохом открыла глаза. Осмотрелась. Я сидела в кресле в незнакомой комнате, а Ада Архар прикладывал к моему лицу мокрую тряпку. «Я думал, ты решила прогуляться в вечность», — криво усмехнулся он. «Не дождешься», — пробормотала я и испуганно подскочила. «Рион пришел в себя». «Нет еще. Но тьма ушла, а демоническая сущность начала исцеление». Да Архар качнул головой. «Так что спасибо». Я фыркнула, в теле разлилась слабость. «Черные демоны решили совершить переворот?» спросила я. «Да, вместе с Алирой. Эта тварь нашла себе союзников. Правда, от их клана уже ничего не осталось». «А Алира?» сбежала. Ее видели возле черты. Изворотливая змея. Держится за спинами других. Действует чужими руками. «Поймаем. при душу «Много на это желающих!» — вздохнула я и поднялась. «Мне надо возвращаться». Дархар колебался, рассматривая меня холодными глазами. Кажется, что-то мучило холодного советника, но я не стала уточнять, что. В целом, мне было все равно. Дхир медленно кивнул. «На портал!» — он вышел. Я сцепила ладони, запрещая себе смотреть на дверь. «Нельзя!» Но предчистая матерь! Как же хочется к нему прикоснуться!» Подошла к открытой двери, посмотрела на архариона, лежащего на кровати. Тихо вошла. «Я понимала, что не стоит этого делать, не стоит приближаться, смотреть». Но удержаться не могла. Осторожно села на краешек кровати, протянула руку и провела кончиком пальца по его лицу, чувствуя, как дрожит ладонь. И тут же оказалась под ним. Даже вздохнуть не успела, как Архарион перевернулся, придавил меня своим телом, зажал запястье одной ладонью. Я задохнулась. Сердце, кажется, остановилось. Остались только эти темные глаза с его бесконечной бездной, с этой пропастью, в которую я упала и из которой уже никогда не вернусь. С этим притяжением, невероятным, невозможным, сводящим с ума и выворачивающим нутро. Я смотрела на него, забыв, что людям нужно дышать. «Надо же!» — протянул он. «Значит, не сон!» Усмехнулся и отпустил мои руки, встал. И я, кажется, только сейчас вздохнула и неуверенно поднялась, поправила платье. Рион молчал, рассматривал меня и молчал, и я не знала, что ему сказать. Он вскинул голову. «Спасибо, что помогла», — спокойно произнес он. «Не стоило. Мне лишь нужно было время». Я промолчала, потому что была в той тьме, и не думаю, что он вернулся бы. Он заглянул мне в глаза. «Ты опять отдала слишком много силы, Ветриана», — бросил Архарион. «Со мной все в порядке», — прошептала я. Архарион улыбнулся. «Наслышан о твоих успехах и школе. Молодец!» «И о фуроре в империи. Снежный цветок севера. Кажется, как-то так», — ровно проговорил он. Я поморщилась и вскинула голову. «О чем он? О чем он говорит?» «Рион, я должна тебе объяснить». Горло перехватило. Он спокойно смотрел. «Даже голову чуть наклонил, показывая, что жаждет услышать мои объяснения». И я задохнулась, смешалась, замолчала и поняла, что не знаю, что сказать. Я не ожидала такого равнодушия, и тут же стало больно. А чего я ждала? Ему все равно, и мне надо радоваться. Я ведь этого хотела. Архарион подошел, встал совсем рядом, так что я почти слышала стук его сердца. «Не надо», — сказал он. Ты не понимаешь... Разве? Чего же? Того, что ты соврала мне там, в своем замке, когда я пришел за тобой? Или того, что соврала так, чтобы сделать мне как можно больнее? Или того, что твоя свобода для тебя важнее всего? Чего именно я не понимаю? Я закусила губу, осознавая его слова. Архарион пожал плечами. Понимаю, Ветриана. Ну, почти. Он поднял бровь, словно приглашая меня что-нибудь сказать, но я молчала, не в силах выдавить из себя ни звука. «Молчишь? Ну что ж, тогда скажу я. Видишь ли, дело не в этом, дело в другом. В том, что я знаю, как ты умеешь бороться за то, что тебе дорого. Видел. Ты борешься до последнего, до смерти. И даже после смерти не отпускаешь». А от меня ты предпочла уйти, ударив посильнее, чтобы лучше понял. Он снова усмехнулся. По-другому ты никогда не отпустил бы меня, Рион, а мы ничего не получилось бы, прошептала я. Правда? почти нежно спросил он. Что ж, верь в это снежный цветок. Я почувствовала, как дрожат мои пальцы, и сжала их, пытаясь успокоиться. Смотрела на него, а видела чужака. Такой знакомый и такой чужой. Слишком спокойный, равнодушный. В глазах только темнота, даже огонь не дрожит. Наверное, с таким лицом он убивает. Архарион шагнул ко мне и вдруг сжал мне плечи. Я все думал, как же это и так? Пришла от Бриара, попросила зажечь камин. Посмотрела на звезды. «Поплавала в термале. Подумала, что будешь делать и говорить. Как будешь целовать, как будешь улыбаться, стонать подо мной. Все продумала. И что будешь делать на следующий день? Как будешь мне врать, прятать свои мысли? А ведь я чувствовал, что небезразличен тебе. Видел. И все же ты так сделала. Ветряна, у тебя внутри что? Скажи» кусок твоего севера, тьма, я бы так не смог убить легче. Так сильно хотела свободы, наслаждайся». Он с отвращением отряхнул ладони, отпуская меня. «Ты жесток», — прошептала я. «Разве? Ты даже не представляешь, насколько я с тобой добрый». Архарион отодвинулся. Я не могла понять выражение его глаз. «Почему он так смотрит на меня напряженно, словно ждет каких-то слов? Тех самых, которые я ему так и не сказала?» «Уходи», — процедил он. Я пошла к двери, сжав зубы. В голове было пусто. И правда, что у меня внутри? Как объяснить это? Что я хотела спасти его? Звучит убога. «Хотя ты права». В спину мне раздался бесцветный голос. «По-другому, я никогда не отпустил бы тебя». Я не обернулась, просто толкнула дверь и вышла. Вышла из комнаты в коридор, прислонилась к стене. Во дворце уже вовсю суетились демоны, черные мундиры мелькали перед глазами. На меня внимание не обращали, лишь скользили настороженными взглядами и отворачивались. Вернулся Дархар, посмотрел хмуро, и протянул мне хрустальную подвеску-портал. Я взяла ее, даже не попрощавшись с советником».